Каждую ночь до рассвета светился огонек в угловой комнате Трестовского общежития. Свирин закончил опыты по армированию бетона и теперь добивал диссертацию. О своей бывшей супруге не вспоминал. Однако она о нем вспомнила. Когда после защиты диссертации в окружении работников кафедры, оппонентов, сослуживцев, Свирин выходил из зала, п р о т к о в ь е подошла к нему и, ослепительно улыбаясь, проговорила. «Поздравляю тебя, Алексей. Я очень-очень рада». Она говорила еще что-то, держала его за руку, а Свирин, с трудом освободившись, постарался в я поскорее включиться в разговор мужчин, чтобы заглушить и избавиться от досадного, раздражающего чувства, которое о с т а в и л а в нем эта встреча. На заседание кафедры инженерно-строительного института п р о с к о р ь ю Свечихину привела жизненная дорожка со всеми ее петлями и заворотами, Мысль о том, что Алексей Свирин, пожалуй, н е п о д х о д я щ а ей партия, возникла у п р о с к о в е довольно давно, еще задолго до тех событий, которые привели Алексея на скамью подсудимых. Да, она явно разочаровалась в нем. Был он робок, осторожен, без какой-либо житейской хватки. Его товарищи по институту явно ошиблись, предсказывая, что Свирин пойдет в гору. Он все прозябал и прозябал в своем маленьком строймонтажном управлении, которое строило какие-то там магазины или химчистки. Может быть, эти мысли долго еще оставались бы лишь л и смутными, не оформившимися в конкретные действия и поступки, если бы не встреча с а р м е н а к о м Васильевичем Грушей. з н а к о м и л а их ее подруга Клавдия Гладикова, представив как мага и чародея по части импортного ш и р п о т р е б а Росковью покорили изысканные манеры груши, огромные с сияющими камнями запонки, в белых обшлагах нейлоновых в полоску сорочки. Арминак в а с е в и ч оказался удивительно приятным собеседником, а его вьющаяся седоватая шевелюра Привлекало внимание многих особ женского пола, что дефилировали по узкому проходу между столиками в кафе, где сидели новые знакомые. Все, что требовалось Сочихиной, было обещано. Клавдия Гладикова проворковала. Раз админак обещает, считай, что через несколько дней ты будешь, ну, как куколка. О, так скоро не надо. Надо же деньги собрать. Пустяки, и пустяки. Успокоил ее Груша. Такие вещи долго не лежат, а деньги — дело наживное. А что это Арминак в с е в и ч такой грустный? Заинтересованно спросила Сочихина подругу, когда они, расставшись с ним, шли к метро. Да потерял супругу. п о т о м и переехал из Кишинева в Москву, обменявшись с кем-то комнатами. У него мать здесь еще живет. Но жена есть жена. Да, не повезло бедняге. н у ничего, я думаю, он у нас в столице быстро утешится. У с ы ч и щ е н а и в с к о р появились и модные французские костюмы, и итальянское замшевое пальто... И еще одна нейлоновая шубка. То одна, то другая поездка за покупками по загородным адресам. Немногословные переговоры о цене, размерах, фасонах выявили общность интересов. Сделали п р о с к о в ь ю и Грушу своими людьми. Арминак в а с и л ь ч в и ч ко всему прочему, не скупился и на подарки. Через два или три месяца... Состоялось п е р е с е л е н и я Арминака в а с и л ь е и ч а на Самокатную. Соседка с в и р и н ы х молчаливая хворая старушка,